Глава 39. Пришлось рассказать все, что было, честно, но без подробностей. О помощи Ясуши, о зеленоволосой наемнице, о тату-салоне и драке около него. Все трое слушали внимательно и не перебивали. Собственно, монолог не продлился долго, так как особо рассказывать там было нечего. А когда закончил, то на пару секунд в комнате воцарилась тишина. Каждая из моих слушательниц обдумывала, что делать с услышанным. «Так ты все еще думаешь, что Ясуша с ними как-то связан?» Первый заговорила Амицука. Я неуверенно пожал плечами. «Он слишком много знает и все-таки постоянно нам помогает. Когда ты попала в больницу после инцидента с минами, на этом моменте к горлу подошел ком, пришлось сделать паузу и сглотнуть его. Именно его я попросил, чтобы присмотрел за Куори и Мику». «Что?» — вспыхнула Синевласка. «Так он нас как бы охоронял?» «Ну, что-то вроде того». «Так ты о нас заботился?» Чуть ли не пропела от восхищения Мику. «Это так мило! И заму, кун!» После чего протянула ко мне руки и хотела обнять. Но я в очередной раз скривился от боли, когда она дотронулась до правого плеча. «Ой, прости!» Пискнула она и вернулась на место. Куори же молча смотрела на меня, и в ее глазах я видел нерешительность. Казалось, что она готова расцеловать меня, но боится сделать шаг навстречу. И дело вовсе не в больной руке. «А вот это плохо!» — мицука покосилась на мое плечо. «Надо показаться в клинику». «Сейчас точно не до этого». «Изаму, это уже не шутки. Тебе врезали металлической трубой. Там может быть перелом». «Сомневаюсь», — отмахнулся я, но тут же пожалел, так как отпускать больную часть тела было глупо. «Идиот!» Прошипела Куори, отведя взгляд. «Наверное, злится, потому что желает мне добра? Или правда считает меня не совсем умным человеком?» «Значит так и заму», — начальница встала и внимательно посмотрела на меня. «Ты сейчас же отправишься в клинику. Даже если ничего нет, и это просто ушиб, его надо проверить. Позвони своей мачехе, пусть взглянет, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов». «Ох, блин», — простонал я, — «а может, не надо?» «Надо, дорогой ты наш!» — усмехнулась та. «Я сама тебя подвезу, заодно расскажу пару интересных новостей, а вы...» — обернулась к девушкам. «Продолжайте работу, Синдел с меня кожу спустит, если мы провалимся». «Сделаем!» — воскликнула Мика, вскочив с места и оцелютовав рукой. «Хорошо, босс!» — устало улыбнулась Куори, также поднимаясь со стула. Но потом добавила. «Проследи, чтобы этот дурачок вновь не влипал в неприятности». Обязательно, мягко отозвалась Мицука и первая вышла в коридор.